Поэтому преамбула «если враг нападет» даже в условиях предвоенного СССР многими уже серьезно не воспринималась. Ведь не постеснялись же объявить, что маленькая Финляндия напала на Советский Союз. А когда никто не нападает, то можно объявить освободительный поход, как в Монголию и Польше. Можно откликнуться на призыв народа, как в Прибалтике и Бессарабии – можно действовать и другими не менее эффективными способами. Лихие агрессивные планы, которым было тесно лежать в стальных сейфах штабов, выплескивались на странице газет грозными предупреждениями всему капиталистическому окружению, то есть всему остальному миру, вообще и ближайшим соседям в частности. Угрозы достигли своего пика к концу 1938 года. Великие планы тогда вынашивались, но были сорваны внезапно вспыхнувшей кровавой и таинственной Междуусобицей, получившей у нас название Ежовщины. В ноябре 1938 года с вызывающей торжественностью отмечалось 20-летие изгнания немцев с Украины, хотя очень многим было известно, что никакого изгнания не было и в помине. Немцы просто выводили свои войска после капитуляции на Западе, дисциплинированно передавая главные опорные пункты своим друзьям-большевикам и поставив все движение сопротивления к кровавому режиму, мягко говоря, в дурацкое положение. Однако именно эти события Сталин повелел считать изгнанием немцев, благодаря героическим победам Красной Армии. Угрозы из абстрактных постепенно превращались в персонально нацеленные на Германию. Тот вермахт, который Гитлер получил в наследство от Веймарской Республики, был почти полностью слеплен в СССР, и его мало кто боялся. Примечание... Смотрите подробности в замечательной книге Дьякова и Бушуева «Фашистский меч ковался в СССР». Москва, Советская Россия, 1992 год. И даже напротив, его громко звали «Помериться силами» где-нибудь на территориях Польши или Чехословакии. В те годы газета «Красная звезда» поместила серию статей откровенно давая понять, как Советский Союз намерен себя вести в самом ближайшем будущем и что ждет всех, кто осмелится ему помешать. В тот же миг, когда фашисты посмеют нас тронуть, Красная Армия перейдет границы вражеской страны. Наша оборона — это наступление. Красная Армия ни единого часа не останется на рубежах, Она не станет топтаться на месте, остальной лавиной ринется на территории поджигателей войны. Советскую границу врагу перейти не удастся, ибо при первой его агрессивной попытке наша Красная Армия опередит его. Мы перейдем границу врага, и вот там, на его территории, будем его беспощадно громить. Мы не будем ждать его удара, а сами со всей силой нашего могущества первыми нанесем врагу сокрушительный удар на его же территории. Наши танки помчатся по вражеской земле, наши самолеты зареют над его территорией. Подобная неуемная агрессивность в теории постоянно стыковалась с ожиданием завещанной Лениным мировой революции. Даже сам Сталин со страниц журнала «Большевик», который он лично редактировал, Публично позволял себе воинственные пророчества. «Едва ли можно сомневаться», — свойственной для себя манере аргументировал вождь всех народов, — «что эта война будет самой тяжелой для буржуазии войной. Война будет происходить не только на фронтах, но и в тылу противника».